Глава восемнадцатая. которой черный царь птицу свою получает. Рано утром, когда Добромир растерянно озирался по спальне, думая, во что бы завернуться, чтобы из комнаты выйти, в комнату влетела птица черная с салым пухом на груди. В маленьких лапках она несла сверток. — Это мне? — удивился царевич, сверток принимая. — Спасибо. Жду тебя внизу. Услышал внезапно голос Кащиятуса у себя в голове Добромир, как только птичка в глаза ему заглянула. От этого не по себе царевичу стало. но он кивнул птице и развернул сверток. Там лежало платье, явно для Огней, алое, с золотой вышивкой из узоров, пламя напоминающих, да шаль белая, кружевная, ручной работы. Это добро Добромир на кровати оставил рядом с невестой спящей, покрывалом укутанной. а сам надел черный костюм из плотной ткани. Штаны ноги облегали, короткий неправильный кафтан зад не прикрывал, еще и прорези в рукавах имел такие, что белая ткань шелковой рубахи выглядывала. «Чужеземные тряпки явно не для меня», ворчал мысленно Добромир, дергая плечом и спускаясь тихо вниз. В том самом зале, где впервые он с Кащиатусом говорил, черный маг ждал его за столом, странный темный напиток из белой чашки потягивая. — Выпись со мной кофею! — попросил он, наливая из высокого чайника напиток в еще одну кружку. — А то ты у нас из чужеземных стран вроде как вернулся, а такого напитка еще не пробовал. — Да кому какое дело, что я пробовал, что нет? — спросил Добромир. — Никто и спрашивать не станет, но за угощение благодарю. не благодари раньше сроку попробуй сначала оно не всем понраву и спил добромир черное варево и скривился от его горечи да видимо не для тебя а это кащеяус наполнил еще одну чашку уже из другого чайника напиток тоже был темный тягучий и приторно сладкий значит и сладкого ты не любишь да к чему это все не понял добромир это магия какая то Старческие глупости! внезапно улыбнулся Кощиятус. Хочу тебя побаловать на прощание, а вот не выходит. Я не девица, чтобы меня баловать, ответил Добромир недовольно. Полно, не злись. Зря ты Агнею в девках оставил. Ой, зря! Это тут при чем? И вообще, вы же отец ее, как можете такое говорить-то? Вам положено честь ее хранить, чтобы девкой в жены уходила, а не. Все у вас у людей сложно. перебил его Кощияту, сморщись. «У нас, у магов, знаешь, проще все. Выбрал женщину, сделал своей, и все. Жена на тебе. Как хочешь, так и береги». «Вон, Ваня твой что, сигары за одни ручки перед богами вашими держался?» «Нет, потому что ваши боги ничего не дать не взять не могут. Была бы она твоей, для любого мага бы дорога к ней закрылась. Да поздно уже». «Все равно, нельзя так с ней». Вот так с печи до да под мужика пробормотал Добромир почти обиженно. Сложно ему было с этими колдунами, с их нелюдскими законами. — Да, может, и нельзя, — внезапно согласился Кощеятус. Да страшно мне за нее просто, и за тебя тоже. Я хоть и буду там, да сам понимаешь. Добромир кивнул выразительно. Действительно понимая, что если Чернобог так силен, как говорил Кащиятус, то и в безопасности не быть никому. А вообще, я что хотел сказать? Думал долго и так, и этак. В общем, слушай и помни, что только ты и должен об этом знать. Кощеятус наклонился к нему и прошептал на ухо пару слов, от которых у Добромира в голове зазвенело. — Как же можно так? — Нужно, — прошептал Кащиятус. — Только ты и я должны правду знать. Иначе ничего не выйдет, понимаешь? — А если поверят? — Если... так и должны поверить. Экий ты все же праведный балбес. Сила ее пробудилась, так что защитить себя она сможет. А я... Что ты? Все как оговорено, пожал плечами Кащиятус. Мы с тобой его одолеем, а Агнея от царя Черноголового тебя избавит. Главное, верь мне. Добромир верил, но все равно волновался Булата, вычищая перед дорогой. Все еще обижаешься? спросил он у коня верного. Тот морду в сторону отвел, дескать, не хочу с тобой разговаривать. Прости, я тебя никогда бы не бросил, но это колдовство треклятое. Булат фыркнул и махнул, оправдания не принимая. Куда я без тебя, пропаду же, шутливо сказал Добромир, товарища боевого по крупу похлопывая. Вот тот Булат одобрительно фыркнул. А без меня? Спросила Агнея, выбегая во двор. Румяная, счастливая, том самом платье в меховом манто поверх наброшенным. Добромир улыбнулся и обнял ее, когда та подбежала. «И без тебя», — сказал он, — «ты помнишь, что я люблю тебя, что бы там в царстве не приключилось». Агнея только глаза смущенно опустила. Слов таких она никак не ожидала. «Не забудешь?» «Как такое забыть, мирушка?» «Вот и славно. Тогда поехали». Он ее подхватил, на коня усадил. а там и сам в седло впрыгнул. «Только помни, тебе по южной дороге вернуться надобно!» — крикнул с ему с балкона замкового. «Потому что я приду по северной!» «Помню я, все помню», — глухо ответил Добромир и пустил коня в галоп через горы и темный лес, назад к царству. «А мне когда в путь выходить?» — спросила с ней Жара, со спины мага обнимая. «Ты в путь со мной пойдешь через час-другой». Он обернулся и прижал ее к себе, пока она черные его пряди от глаз убирала. — Да? А чего не сейчас? — спрашивала лукаво. — Потому что пламя твое я хочу еще раз вкусить, — сказал Кащиятус и тут же поцеловал свою птицу, что алым пламенем воспылала, как только губ ее коснулись губы мага.